прять четвёртая ингринги короли данов и русы ингринги севера гор что находились за пределами обитаемых мест текла по великой швеции река правильное название которой танаис она называлась раньше танаквисель или ванаквисель местность у ее устья именовалась страной ванов или жилищем ванов эта река разделяла третий света, та, что к востоку называется Азией, а та, что к западу Европой. Страна в Азии, к востоку от Анаквисля, называлась страной Асов или жилищем Асов, а столица страны именовалась Асгардом. Ее правителем являлся тот, кто звался Одином. В Асгарде имелось большое святилище. По древнему обычаю В нем служило 12 верховных жрецов. Их обязанность заключалась в том, чтобы совершать жертвоприношения и судить народ. Они назывались диями или владыками. У Одина было два брата. Одного из них звали Ве, а другого Вили. Фрейр сделался правителем после Нью-Йорда. Его называли владыкой свеев, жителей собственно Швеции, и он взимал с них дань. При нём были такие же урожайные годы, как и при его отце, и его также почитали. Фрейр воздвиг в Упсале большое святилище и основал там свою столицу. Отсюда пошло упсальское богатство, существующее и по сию пору. При Фрейре начался мир Фроди. Годы тогда были урожайными во всех странах. Свеи приписывали плодородие земли Фрейру. Его почитали больше, чем других богов, потому что при нём народ разбогател. Женой Фрейра считалась Герд, дочь Хюмера. Их сына звали Фьёльнир. Фрейр был также известен под именем Ингви, которая со временем стала своего рода почетным званием. Вот потому потомки Ингви стали называться Инглингами. Конунг Фьёльнир, сын Ингви Фрейра, правил тогда свеями и богатством Упсолы. он был могуществен и при нём царили благоденствие и мир в хлейдре правил в ту пору фроди миротворец в и фроди навещали друг друга и дружили раз когда конунг ёльнир отправился к фроди на селунд там как раз приготовили большой пир на который созвали множество гостей у фроди были просторные палаты В одной из таких палат стоял огромный чан высотой во много локтей, скрепленный большими бревнами. Над ним располагался чердак, а поскольку в чердаке пола не было, брагу лили прямо сверху в чан. После обильных возлияний вёльнера и его людей провели на ночлег на соседний чердак. И вот ночью конунг Вёльнер, сонный и мертвецкий пьяный, вышел на галерею, чтобы справить нужду. Возвращаясь туда, где он спал, он прошел вдоль галереи и по ошибке вошел в другую дверь, оступился, свалился в чан с брагой и утонул. Конунг Свейгдир правил после своего отца. Он дал зарок найти жилище богов и старого Одина. Свейгдир побывал в стране турок и в великой Швеции и встретил там много сородичей. Эта его поездка продолжалась пять лет. Затем он вернулся в Швецию и жил некоторое время дома. Свейгдер женился на женщине по имени Вана из жилища Ванов. Однако Свегдеру все не сиделось на месте, и он снова пустился на поиски жилища богов. На этот раз Конунг отправился к располагавшейся на востоке Швеции большой усадьбе, которая называлась у камня. Дело в том, что неподалеку от усадьбы высился огромный как дом валун. Однажды вечером после захода солнца, когда Свейгдер шел с Пирова почевальню, он взглянул на камень и увидел, что у валуна, как бы имеющего вход с дверьми, сидит Карла. Тут Карла, стоя в дверях, подозвал к себе Свейгдера, предлагая тому войти. Если он хочет встретиться с одином. Свейгдер вошел в камень, а тот сразу закрылся, и Свейгдер так никогда из него и не вышел. Конунг в Анландии, сын Свейгдира, также владел богатством Упсалы. Он был очень воинствен и слыл путешественником. Раз он остался на зиму в стране финнов у Снеяра старого, женившись на его дочери Дриве, Весной в Анланде отбыл в Швецию, оставив Дриву и обещав вернуться на третью зиму. Но не вернулся и на десятую. Тогда Дрива послала за колдуньей Хульд ависбора своего сына отправила в Швецию. Дрива подкупила колдунью Хульд, чтобы та вернула в Анланде в страну финнов, либо умертвила его. И вот, в Анландии, находившемуся в Упсле, вдруг захотелось немедленно возвратиться в страну финнов. В конце концов, друзьям и советникам Конунга удалось убедить своего господина не поддаваться этому желанию, поскольку оно было наколдовано финнами. Неожиданно в Анландии стал одолевать странный сон, и он заснул. Но тут же проснулся, позвал к себе вельмож и сказал, что его топчет мара. Ведьма, душущая спящих, Приближенные бросились к своему повелителю. Но когда они взяли Ванланди за голову, Мара стала топтать ему ноги так, что чуть не поломала их. Тогда вельможи взяли Конунга за ноги, но тут Мара так сдавила ему голову, что Ванланди сразу скончался. Шведы взяли труп Конунга и сожгли на реке, что зовется Скута. После Ванландии Конунгом стал его сын Висбур. Он взял в жены дочь Ауди Богатова и дал ей вену, три больших двора и золотую гривну. У них родились три сына: Домальди, Гиссель и Эндур. Но Висбур оставил супругу и женился на другой женщине, а дочь Ауди Богатова без мужненных подарков вернулась к отцу со своими сыновьями. А до Мольди ещё рассказ. А пока поведу о том, что сотворили Гисэль и Эндур. Когда Гислю и Эндуру исполнилось 12 и 13 лет, они явились к Висбору и потребовали венно своей матери. Но Конунг отказался платить. Тогда молодые люди сказали, что Висбур еще пожалеет о том, что оставил при себе золотую гривну их матери, и уехали домой к амане обратились к колдунье Хульт, уже погубившей их деда, и попросили ее сделать так, чтобы они могли погубить своего отца. Колдунья предупредила братьев: ценой ее услуги будет то, что с этих пор убийство родича будет постоянно совершаться в роду Инглингов. Гисль и Эндур, чей рассудок помрачился от злобы, согласились. Затем они собрали людей, И одной безлунной ночью, окружив дом Висбора, сожгли конунга в его покоях. Домальди наследовал отцу своему Висбору. В его правление в Швеции наступили неурожаи и голод. Тогда шведы решили совершить большие жертвоприношения в Уппсале. В первую осень они принесли в жертву быков, но голод не отступил. На вторую осень Обезумевшие от отчаяния люди принесли человеческие жертвы, но голод не только не уменьшился, но и еще больше распространился по стране. На третью осень много шведов сошлось в Упсалу, где должно было произойти новое жертвоприношение. Вожди их стали совещаться и порешили, что вне неурожае виноват Домольди, и что надо принести его самого в жертву, напасть на него, убить и обогреть алтарь кровью Конунга. Это и было сделано. Матерью Дюгви внука Домальди стала Дрот, дочь Конунга Данпа, сына Рига, которого первого назвали Конунгом на датском языке. Его родичи с тех пор всегда считали звание Конунга самым высоким. До этого инглинги, владыки ютов, также назывались Дроттины, а жены их Дроттинги. Дрот была сестрой Конунга Дана Гордова, по которому Дания и ее народ получили свои названия. Даг, сын Конунга Дюгви, был правителем после него. Он отличался такой мудростью, что понимал птичий язык. У него имелся воробей, который ему многое рассказывал, летая в разные страны. Однажды воробей залетел в Рейдготаланд, в местность, что зовется Верви, Там он сел на поле и стал что-то клевать. А хозяин поля подошел, взял камень и убил воробья. Дак удивился, что воробей долго не возвращается. Он принес в жертву вепря, чтобы узнать, куда девалась его ученая птица, и получил ответ, что воробья убили в Вёрве. Тогда Дак собрал большое войско и направился в страну готов, подъехав к Верви, Он высадился со своим войском и предал местность мечам и пожарам. Народ в страхе побежал от конн годанов. К вечеру даг повернул с войском к кораблям, перебив много людей и многих взяв в плен. Но когда даны перебирались через какую-то реку, брод этот зовётся Скьётансват или Вапнават. Какой-то раб выбежал из леса на берег реки и метнул в них вилы. И виллы попали конунгу в голову. Даг сразу же свалился с лошади и умер. Агни, сын Дага, стал следующим конунгом. Одним летом конунг Агни, уже имевший взрослых сыновей, отправился со своим войском в страну финнов. Высадился там и стал разорять окрестное селение. Финны собрали большое войско и вступили в бой с захватчиком. Их вождя звали Фрости. Битва вышла жестокой, и Агни одержал победу. Фрости погиб, а с ним многие его люди. Агни не только покорил страну финнов, но и взял большую добычу. Он захватил также Скьяльв, дочь Фрости, и Логи, ее брата. Когда Агни возвращался с востока, он пристал в проливе Стоксунд. Конунг разбил свои шатры к югу на прибрежные равнине, поросшие густым лесом. И вот вздумалась Агни жениться на Скьяльв. Выразив покорность, пленница попросила Конунга справить тризну по своему отцу. Агни созвал многих знатных людей и задал большой пир. Когда Конунг опьянел, Скьяльв сказала ему, чтобы он поберег золотую гривну, которая была у него на шее. Этой самой гривной когда-то владел Висбург, погубленный своими сыновьями и колдуньей Хулд. Не думая ни о чем плохом, Агни крепко привязал гривну к шее и лег спать. Когда кононг заснул, Сгьяльв взяла толстую веревку и привязала к гривне. Ее люди опустили шесты шатра, закинули веревку на ветви ближайшего дерева, И потянули так, что Конунг повис под самыми ветвями. Тут с ним приключилась смерть. Скьяльф и ее люди вскочили на корабль и уплыли. Аун, один из инглингов, стал конунгом свеев после своего отца. Воевать он не любил, все отсиживался дома. Когда конунгу Ауну исполнилось 60 лет, он принес большую жертву прося о долголетии. Для этого Аун зарезал во славу Одина своего сына. После этого Один обещал Ауну, что тот проживет еще 60 лет. Аун пробыл конунгом в Уппсале 20 лет, когда нагрянул в Швецию Али смелый. У них с Ауном произошло несколько сражений, и Али всегда удавалось одерживать верх тогда Аун ударился в бегство, оставив свои владения. Али стал новым конунгом в Упсале и правил 20 лет, пока Старк от старой не убил его. После смерти врага Аун вернулся в Упслу и правил там следующие 20 лет. Он снова устроил большое жертвоприношение и принес в жертву своего второго сына. Тогда Один сказал Ауну, что давая ему раз в десять лет по сыну, он будет жить вечно, и велел ему называть какую-нибудь область в своей стране по числу своих сыновей, которых он принесет в жертву владыке Асгарда. После того, как Аун зарезал во славу Одина седьмого сына, он прожил еще десять лет, но уже не мог ходить. Четыре раба стали носить его на престоле. Однако стариком овладела воистину безумная страсть к жизни, и Аун, сам уже рассыпаясь от ветхости, принес в жертву восьмого сына. Таким образом он выгадал себе еще десять лет, правда, лёжа в постели. Явно повредясь рассудком, Конунг принес в жертву девятого сына ради новых десяти лет жизни и стал сосать рожок, как младенец. У Ауна оставался тогда десятый сын, и он, с трудом ворочая затухающей мыслью, задумал принести его в жертву и посвятить одину Упсалу и прилегающие к ней земли, назвав всю эту область Тиундаланд. Но шведы возмутились и не позволили Конунгу в очередной раз пролить невинную кровь. Тут Ауна постиг долгожданный конец, и в Упсале ему насыпали курган. С тех пор, когда кто-нибудь умирает безболезненно от глубокой старости, это называют болезнью Ауна. Фродо Хадингу наследовал его сын Фродо, чья жизнь представляла собой цепь приключений и воинских подвигов. Юношей он избегал праздности, постоянно упражняясь во владении оружием. Поскольку отец истратил свои сокровища на воинские дела, Фродо нечем стал платить воинам жалование. И когда он усиленно отыскивал необходимое для этого средство, к нему явился некий местный житель и сообщил: неподалёку отсюда есть остров с пологими холмами. В этих холмах хранятся немыслимые сокровища. Груду этих сокровищ стережет хозяин горы дракон, чьё тело состоит из тесно сплетенных колец и часто следующих друг за другом сочленений. Длинный извивающийся хвост тянется за ним, приводя в движение все свои изгибы. Дракон этот извергает яд. Если ты, король, хочешь одолеть его, то щит, который ты возьмёшь с собой, следует обтянуть воловьями кожами. А также и тебе самому нужно будет одеться в бычьи шкуры, дабы губительная трава не попала на твое тело. Хотя разевая пасть дракон способен схватить жертву своим трепещущим разделенным на трое языком, а жуткий оскал его зубов угрожает страшными ранами, помни, что твой разум должен оставаться спокойным. Пусть тебя не смутят ни острые изогнутые клыки змея, ни его жестокость, ни извергающийся из его пасти яд. Несмотря на то, что покрытое чешуёй тело дракона неуязвимо для копий, всё же под брюхом, в средней части туловища, у него есть слабое место, куда тебе и следует вонзить свой меч. Заколов дракона, ты затем спокойно ступай к горе, Возьми в руки мотыгу и обыщи все имеющиеся в ней норы, после чего ты сможешь набить доверху сокровищами не один мешок. Сделав все так, как ему было велено, Фродо не только справился с чудовищем, покрыв себя славой нового победителя Фафнира, но и разом сказочно обогатился. Добытых сокровищ оказалось достаточно, чтобы король смог снарядить на эти средства целый флот. Фрода решил отправиться в поход на земли Куретов. Но перед тем, как отбыть на восток, король принял немало разумных решений. Так, например, он разрешил всем девушкам, в том числе своей собственной сестре Сванхвите, самостоятельно выбирать себе женихов. Как рассказывают дальше, владыка Курета Дорно, в страхе перед надвигающейся войной, обратился к своим воинам с такими словами: Благородные мужи, король Данов Фрода сосредоточил в своих руках всю мощь Запада, и теперь идет на нас войной. Нам не выстоять против него в открытом бою, но ни одно копье не сможет ужалить врага сильнее, чем недостаток пищи. Сказав это, Дорно велел разорить все поселения куретов, которые лежали на пути Фрода. Затем большую часть своих войск Дорно расположил в одном сильно укрепленном городе, предоставляя данным возможность начать осаду крепости. Не надеясь взять город приступом, Фрода велел тайком изрыть свой лагерь большим числом необычайно глубоких рвов а землю из них, не привлекая излишнего внимания, вынести в корзинах и выбросить в реку поблизости от крепостной стены. Потом он приказал покрыть эти рвы сверху дерном. Фрода и его воины, сделав вид, что охвачены страхом, покинули лагерь. Когда же защитники крепости стали преследовать данов, земля то тут, то там начала проваливаться у них под ногами. И вот, когда куреты вместе с Дорно оказались в ямах, подоспевшие люди Фрода забросали их копьями и перебили. После завоевания куретов Фродо отправился дальше и вскоре напал на правителя народа рутенов Трано. И опять он прибег к военной хитрости. Фродо наделал из дерева большое количество затычек и погрузил их в свою лодку. Подойдя ночью к вражескому флоту, король Данов велел своим лазутчикам буровами, проделать отверстия в днищах рутенских кораблей. После чего, чтобы они не затонули, лазутчики Фрода заткнули проделанные отверстия заранее заготовленными втулками. Наутро два флота сошлись в битве. И вот в самый разгар сражения затычки начали разрушаться. Морская вода хлынула внутрь рутенских кораблей. Столкнувшись с двойной опасностью, трано и его люди пришли в полное замешательство, совершенно не понимая, чему оружию или волнам им следует противостоять. в первую очередь. Пытаясь защитить свои корабли от врага, они вместе с ними отправились на дно. Победив таким образом рутенов, фрода возвратился на родину. Однако, когда король Данов узнал, что отправленные им в Грузцию заданию послы были вероломно убиты, он пришел в сильный гнев и немедленно подступил к рутенскому городу Ротария и осадил ее со всех сторон. Чтобы широкая река не мешала завладеть городом, Фродо приказал отвести от нее воду большим числом новых протоков. В результате чего Прежде глубокий поток сильно обмелел. После того, переправившись в Брод, воины фрода беспрепятственно напали на лишившийся своей природной защиты город и разрушили его. Покончив с роталой, король данов направил свое войско к городу Палтиска. Примечание: одно из скандинавских названий города Пскова. Конец примечания полагая, что могучую крепость нельзя захватить силой, Фродо решил сменить угрозы на очередную хитрость. Спрятавшись в роще неподалеку, он велел объявить повсюду, что умер. Чтобы этот слух выглядел более правдоподобным, было устроено торжественное погребение короля и насыпан курган. При этом даже те данные, кто знал об обмане, Всё равно сделали вид, что скорбят из-за смерти своего предводителя. Когда о мнимой кончине рода стало известно правителю Палтийский Веспасию, он посчитал, что победа у него уже в руках, и стал защищаться настолько вяло и лениво, что враги, улучив момент, ворвались в город и учинили резню. Веспасий попытался укрыться в своем доме, но был убит. После захвата Палтиски Фродо, желая покорить себе весь Восток, направился к городу Дуна на реке Вине, которым правил король Хандван. Хандван, помня, как некогда его город был сожжен отцом Фродо Хадингом, и желая уберечь себя от этой напасти, велел перебить всех голубей и воробьев. Однако Фродо не составило труда придумать новую хитрость понинявшись платьем с одной из своих служанок, он прикинулся искусной в воинском деле девицей. После чего, стараясь быть похожим на женщину, под видом перебежчика отправился в Дуну. Тщательно осмотрев все изнутри, на следующий день Фрода послал своего слугу к войску с приказом собраться у городских стен, обещая со своей стороны сделать так, чтобы ворота оказались для них открыты. Так Фродо удалось обмануть стражу, и Беспечная Дуна пала. Когда король Хандван понял, что его дела плохи и что все погибло, он погрузил свои богатства на суда и утопил их в море, предпочитая скорее обогатить сокровищами волны, нежели уступить их неприятелю. Однако после того, как Фродо передал через послов Хандвану требование отдать его дочь ему в супруги. Хандван напомнил дану, что побежденных лучше щадить и чтить их былую славу. Кроме того, сказал послам поверженный противник: нельзя отнимать власть у того, с кем ты желаешь породниться, втаптывать в грязь бесчестие того «Кого хочешь сделать своим тестем?» этими учтивыми и полными здравомыслия словами, мудрый Хандван сделал опасного врага своим зятем, а своему королевству сохранил свободу. Тем временем Тарильда, супруга недавно умершего короля Свионов Хундинга, люто ненавидевшая своих пасынков Ригнера и Торльда, отправила их сторожить королевское стадо какие-то пустоши, о которых ходила дурная слава. Тарильда явно хотела, чтобы молодые люди не вернулись обратно, будучи растерзанными демонами. Сванхвита, сестра Фрода, получившая разрешение брата самой выбрать себе мужа, каким-то образом прослышала о нависшей над отпрысками знатного рода опасности. Она убедила себя в том, что как это принято у валькирий, должна предотвратить гибель достойных Ригнера и Торильда и посрамить козни коварной Тарильды. К тому же, до Сванхвиты уже долетали слухи о красоте Ригнера, которого сладкоречивые скальды сравнивали с самим Сигурдом. И вот, облачившись в броню и шлем, взяв с собой меч, а также позвав других сестер в качестве дружинников, Отправилась сестра Фрода в Светью, страну свионов. Сванхвита прибыла со своей свитой как раз вовремя. Ночь уже пала на пустоши. Но ни королевского стада, ни пастухов, гости не обнаружили. Между тем вокруг, завывая, собирались различные чудовища. Спутницы Сванхвиты предложили повернуть назад. Но сестра Фрода остановила их. Смотрите, какими стремительными прыжками к нам приближаются сонмы демонов. Нам не избежать битвы с ними. И тут свет факелов выхватил окруженных неким подобием темного облака молодых людей. Они были измождены, в запылившейся, покрытой репьем одежде. Сванхвита и ее сестры, опасаясь хитрости со стороны чудовищ спросили незнакомцев кто вы такие принявшие человеческий облик демоны а если вы ригнер и торальд королевские отпрыски представленные пасти стада хундинга то почему вы находитесь здесь окруженное каким-то чародейским облаком без ведених ваше попечение животных и в таком жалком виде в ответ первый из молодых людей сказал Мы не демоны и не королевские отпрыски, а рабы. Находимся же так далеко от дома, потому что мы упустили не только стадо, но и Ригнера и Торльда, за которыми тоже должны были присматривать. Но стадо разбрелось по пустоши, а королевские отпрыски, увлекшись играми, куда-то запропастились. Напрасно мы искали следы быков, напрасно кричали, призывая принцев. Вот поэтому мы решили уж лучше сгинуть здесь от лап и когтей мерзких чудовищ, чем вернуться домой, где нас будут ждать пытки и жестокая казнь. Но тут Сванхвита, взглянув на рабов внимательнее, сильно удивилась их правильным и благородным чертам лица и сказала: "Ты, который заговорил с нами, верно Ригнер, а ты, стоящий рядом с ним Торльд?" Неужели вы думали провести меня, сестру Фродо? Я почти вижу исходящее от вас сияние, которое могут испускать только люди королевской крови. Оно заметно даже через проклятое облако, которое вас окружает. Однако Ригнэр и Торальд начали отпираться и говорить, что они никакие не сыновья Хундинга, а жалкие невольники. Наконец, одной из спутниц Сванхвиты Стало ясно, что юношей явно околдовали. И когда она сказала об этом своей сестре, та, сорвав со своего бедра меч, ударила по окутывающему молодых людей облаку. тотчас лица Ригнера и Торальда просветлели, а в глазах Ригнера вспыхнуло восхищение. Сванхвита предстала перед ним в образе настоящей валькирии. Неудивительно, что юноша сразу же загорелся любовью к сестре Фрода и заявил я и мой брат не боимся никаких чудовищ великанов и даже обитателей асгарда разве что за исключением бога тора ты и твои сестры сегодня смогут убедиться в этом но прежде я бы хотел знать согласна ли ты стать моей супругой Клянусь, что мы отпразднуем свадьбу сразу же после победы над обступающими нас со всех сторон порождениями зла. Сванхвита, не меньше молодого человека, была сражена красотой Ригнэра и его отвагой. Теперь ей уже казалось, что перед ней не Сигурд, а сам Бальдер. Слыша завывание приближающихся чудовищ, девушка протянула меч своему избраннику с такими словами: Это оружие, которым ты будешь поражать чудовищ. Первый дар твоей невесты. Прояви себя достойным его. Постарайся придать мечу новый блеск, а мощь железа пусть укрепит тебя. Больше не тратя времени на блестящие, но бесполезные речи. Ригнер и Сванхвита выступили против полчищ самых омерзительных чудовищ. Сражаясь бок о бок, подобно Одину и Фреи, Они перебили великое множество врагов. Когда же рассвело, Ригнер и Сванхвита увидели, что на поле вокруг них вперемешку лежат порубленные демоны и самого необычного вида твари, среди которых было обнаружено и покрытое множеством ран тело самой Тарильды. Собрав трупы в кучу, Ригнер и Сванхвита сожгли их в огромном костре дабы исходящее от этих мертвых тел отвратительное зловоние не могло разойтись ядовитыми испарениями и причинить вред их спутникам. По возвращении в королевский замок Ригнер стал владыкой Светии. Хотя молодой человек знал, что считается не совсем уместным начинать новое правление со свадьбы, всё же Побуждаемая благодарностью к Сванхвите за свое спасение, наследник Хундинга сдержал данное девушке воительницы обещание и устроил с ней пышное бракосочетание. Одна из сестер Фрода так и не отправилась в поход со Сванхвитой. Звали ее Ульвильд, и она уже была замужем за человеком по имени Уббо. Эта Ульвильд отличалась завистливым, коварным нравом. Она подбила своего мужа на то, чтобы тот, воспользовавшись отсутствием короля и высоким положением своей супруги, захватил власть в стране данов. Получив тревожное известие о творящемся на родине беззаконии, Фродо был вынужден прекратить свои войны на востоке. Но еще не добравшись до границ своих земель, находясь в Свете, король узнал о свадьбе с Ванхвиты хотя владыка Данов сам разрешил своей сестре, как и другим женщинам, выбирать себе мужей, его и уязвило, что девушка даже не посоветовалась с ним. Фродос счел, что это может послужить основанием нового заговора, и решил покарать молодых короля и королеву Светии. Он устроил большое сражение с флотом Ригнера и потерпел поражение. Не смутившись гибелью части кораблей и своего войска, Фродо ночью сел в лодку и принялся тайком плавать среди вражеских кораблей, ища способ наделать дыр в их бортах. За этим неблаговидным делом его и застала сестра. Она спросила Фродо: "Брат, с какой целью ты тайком на веслах плаваешь вокруг наших кораблей?" Тот недовольно проворчал в ответ: Я задам тебе тот же вопрос. Что ты здесь делаешь в одиночестве, плавая туда-сюда, поворачивая по много раз и кружась рядом со своими кораблями? Сван Хвиттер решила, что пришло время напомнить брату о его собственном же решении, сделанном перед войной с Рутенами. Разве не ты даровал мне право самой выбрать себе мужа? Фродо, устыдившись своего вероломства, тем не менее посчитал нужным заметить что если твой муж окажется таким как убо и нападет на меня Сванхвита только рассмеялась ты видно ничего не знаешь об этом деле столько времени находясь вдали от дома это ульвильд уговорила своего мужа поднять мятеж я же всегда оставалась и остаюсь верной тебе а мой супруг ригнер сам по себе человек благородный и смелый которого нельзя никакими речами склонить к бесчестному делу. Помиритесь с ним и объедините свои силы, чтобы справиться с Убо. Фродо счел разумным последовать совету сестры и был вознагражден тем, что Ригнер сразу выделил ему корабли и войско, равные тем, которые король Данов потерял в последней битве, явившись в Данию и разгромив силы мятежников, Король Фродо приказал схватить Убо, но когда тот предстал перед ним, Фродо помиловал его, сказав: "Ты выступил против меня по наущению своей жены, став орудием чужой воли. Но теперь я вижу, что ты оказался слишком слаб, чтобы совладать с Ульвильд, и поэтому я отнимаю ее у тебя и передаю своему другу Скотту". Так Скот, один из подвижников Фродо, стал королевским зятем. От этого Скотта ведут свой род Скотты, ныне живущие в Британии. Когда Ульвельд уходила от бывшего супруга Фродо, даже сопроводил ее на своей королевской повозке, давая понять, что заботясь о своем добром имени, готов позабыть о предательстве и преступном легкомыслии сестры. Однако из-за свойственного Ульвельд упрямства добрые дела брата не заставили ее отказаться от своих черных замыслов. Сначала она попыталась сделать с новым мужем то же, что и с прежним: заставить Скотта изменить присяги и дружбе с Фродо. Но Скотт был не слабый и легко поддающийся внушению Убо. Он пригрозил жене, что если она не успокоится и не вступит на путь искупления, она обо всем донесет королю тогда ульвильд преисполнилась ненависти к Скотту и стала готовить убийство супруга Скотт, узнав об этом от служанки той ночью когда как он полагал должно было произойти покушение на него лег спать облачившись в доспехи когда заговорщикам показалось что муж ульвильд уснул они ворвались к нему Скотт, готовый к нападению, спрыгнул со своего ложа и после короткого, но ожесточенного боя зарубил их. Тем самым он отбил у Ульвильд охоту плести козни против своего брата, а всем прочим явил доказательство того, что следует остерегаться предательских речей своих жен. Стяжав славу своими победами на востоке и покончив с внутренними распрями, Фрода решил ослепить своим могуществом и запад, пойдя войной на Фризию. Выйдя в океан, корабли Фрода первым делом сразились с морским разбойником из Фризии по имени Витдо. Король Данов приказал своим людям постараться выдержать первый натиск неприятеля, отгородившись от него преградой из одних только щитов. Кроме того, людям Фрода было приказано использовать свои метательные снаряды не раньше, чем полностью иссякнет дождь из вражеских дротиков. И с чем большим рвением фризы метали свои копья, тем плотнее закрывались щитами даны, так что виддо начало даже казаться, что фрода подумывает о заключении мира. Но вот раздался мощный зов трубы, и копья данов полетели с пронзительным свистом. После этого у убеспенных фризов не осталось метательных снарядов, и они были побеждены. Фризы бежали со своих кораблей на берег, и там, среди извилистых каналов, многие из них нашли свою смерть. После этого Фродо со своим флотом обошел все земли по Рейну, дотянувшись своей десницей до самых отдаленных областей Германии. Вернувшись в океан, он обнаружил севший из-за бури на мель флот фризов. И тогда то, что было начато ураганом, довершил король данов, устроив среди врагов резню. Недовольствуясь одержанными победами, Фрода решил напасть еще и на Британию. Нанеся поражение тамошнему королю, он двинулся было на префекта Мельбрикта. Однако, когда Фрода еще только готовился начать сражение с людьми префекта Дозорный сообщил, что войско британского короля вот-вот нападет на них с тыла. Предводитель данов тут же приказал своим воинам оставить повозки, выгрузить находящееся на них золото и скарб, после чего раскидать все это по близлежащим полям. Он убедил данов, что это единственный способ уцелеть, и что когда наступает крайняя нужда, От захваченной у иноземцев добычи следует избавляться с радостью. Тогда некто Торкиль, который выделялся среди прочих воинов короля алчностью и красноречием, сняв с головы шлем и опершись на щит, сказал: "Король, большинству из нас не по душе твое решение. Тяжко выбрасывать то, за что мы заплатили своей кровью. Что может быть позорнее?" Чем не верить в военную удачу из-за страха. Еще не видя врагов, мы уже думаем о поражении. Лучше умереть почетной смертью героев, чем трусами. Живём мы лишь краткий миг, позор же следует за нами и после смерти. К тому же, если мы избавимся от золота и прочего скарба, враг с еще большим рвением будет преследовать нас, полагая, что мы испугались его. Победим мы Будем радоваться своим сокровищам, с которыми не расстались. Победит нас, оставим эти богатства в награду тем, кто нас похоронит. Но воины предпочли исполненные осторожности советы Фрода гордым увещеванием Торкеля, наперебой принявшись извлекать из своих мешков богатства, какие у кого были. Также и своих коней они освободили от навьюченного на них разного добра. Таким образом, облегчив свои сидельные сумки, они смогли тем ловчее взяться за оружие. И вот, когда воины флота отправились далее, преследовавшие их британцы увидели разбросанную кругом добычу и разбрелись по полю, чтобы собрать ее. Глядя на то, с какой жадностью его воины принялись выхватывать друг у друга разбросанные вещи, король британцев велел им быть осторожнее и не растрачивать сил, которые могут пригодиться в бою. И пусть, где воины знают, прежде чем начать считать богатство, следует одержать победу. Тут один британский рыцарь, показывая всем набитый золотом подол своей одежды, сказал: "Король, ты либо испугался данов, либо просто пренебрегаешь нашими желаниями, или, может быть, тебе неприятно, что каждый из нас сможет хорошо обогатиться. Тем временем Фродо, совершив продолжительный переход, пересек лес, который разделял Британию, и приказал воинам готовить свое оружие. Увидев их строй, префект Мельбрикт и его люди поняли, в то время как сами они вооружены лишь легкими копьями, даны наступают на них с обнаженными мечами и секирами, и вместо того, чтобы принять сражение, Люди Мельбрикта обратились в бегство, опасаясь появления британского короля в своем тылу. Фродо преследовал их недолго, после чего соединился с сильным войском Скотта, который, горя желанием помочь данам, привел его из самых дальних пределов. Оставив, по совету свояка, преследование разбежавшихся отрядов префекта, Фродо двинулся на британского короля. И скоро воины последнего, обременённые добычей и от того ставшие неповоротливыми, были вынуждены отступить, на ходу бросая золото и скарб, которые так легко захватили. Тут им пришлось с досадой вспомнить предупреждение короля и проклясть свои алчные руки. Между тем Фродо направился к самому многолюдному городу Британии, Лондонии отказавшись от мысли взять приступом крепкие стены этого древнего поселения, он решил прибегнуть к своему испытанному приему. Фрода велел объявить о своей внезапной кончине. Правитель Лундонии Далиман, получив ложную весть о смерти Фрода, принял мнимую сдачу данов и предложил им поискать себе предводителя из числа местных жителей. Более того, дабы бывшие враги сами могли выбрать его из множества притязателей, Далиман неосторожно позволил им войти в город. Даны же, сделав вид, что всецело поглощены этим делом, ночью тайком окружили дом Далимана и убили его хозяина. Закончив с покорением Запада, Фродо вернулся на родину, где некий Скат пригласил его на пир. И случилось так, что в то время, когда Фродо по королевскому обыкновению возлежал на перу на расшитых золотом коврах и подушках его вызвал на бой человек по имени Хундинг хотя в уже был далеко не молод да и хмель шумел в голове он обрадовался возможности показать не только свою хитрость но и воинскую удаль но видно осторожность перестала быть свойственна королю данах В завязавшемся, словно шуточном поединке он получил опасную рану. Один воин по имени Хавкин тут же заметил, что Фрода уже слишком стар для того, чтобы блистать отвагой на ристалище. Эти слова взбесили короля, и он немедленно вызвав Хавкина на бой, тут же убил его. После злополучного пира Фрода как будто подменили Вся его прежняя мудрость обратилась в подозрительность и жестокосердие. Старому королю вдруг показалось, что двое его ближних слуг готовят покушение на своего господина. Хотя обвинения были вздорны, Фрода приказал привязать слуг к огромным камням и сбросить в море. После этого Фрода близко сошелся со своей и прежде не отличавшейся добрым нравом сестрой Ульвильд, Да, довольная тем, каким ее брат сделался на закате лет злобным и мстительным, даже подарила Фродо некое неуязвимое для оружия платье. Облачившись в него, Фродо мог не опасаться получить рану от копья или меча. Кроме того, старый король стал понемногу подсыпать в свою еду разные зелья, чтобы закалить свое тело против ядов. Фродо начал опасаться, что кто-нибудь из домочадцев или вельмож решит отравить его. Конец Фродо случился воистину жалким и стал полной противоположностью блестящему началу его царствования. Так, прежде хорошо и мощно растущее дерево вдруг искривляется по какой-то причине и делается уродливым, пока преломленная бурей не падает на землю. Фродо не придумал ничего лучшего, чем обвинить своего свояка Ригнера, короля Светии и мужа Сванхвиты, в предательстве. Напрасно Ригнер пытался образумить старого короля. Ему не оставалось ничего другого, кроме как выступить против помрачившегося рассудком шурина. Фродо пал в одной из битв, но не от удара копья, а задохнувшись от жара под тяжестью собственных доспехов. После смерти Фрода данами стали править его сыновья: Хальдан, Ро и Скат. Сага о Гамлете. После трех лет долгой и кровопролитной войны Хорвендил, король Ютландии, возвратился из похода против норвежских викингов, желая расположить к себе Рорика, верховного короля данов. Он назначил ему лучшую добычу. Вальчеонной дружбой с владыкой Данов Хорвиндил попросил руки Геруты, дочери Ролика. Вскоре у молодой читы родился сын по имени Гамлет. Фенгон, брат Хорвендила, жгучей завистью к чужому счастью решился извести короля. Дождавшись удобного случая, Фенгон кровавой рукой насытил пагубную страсть своего сердца. Подосланный им предатель-слуга заколол на охоте своего господина. Затем злодей овладел женой убитого брата, усугубив свой грех кровосмешением. Не зря сказано, что одно злодейство влечет за собой другое. Хотя Герута так безответна, что никому не причинила и самой маленькой обиды, она много претерпела от хорвендила, как-то сказал Фенган. Я присяг жизнь брата ради ее спасения, ибо мне казалось несправедливым, чтобы страдала нежнейшая, без всякой злобы женщина, и лицемерные речи Фенгана достигли цели. Ибо у вельмож ложь только приветствуется, а шутовству и клевете порой оказывается самый большой почёт. Гамлет был свидетелем всему этому. Но опасаясь слишком большой проницательностью навлечь на себя подозрения дяди, он облёкся в одежды притворного слабоумия. Ежедневно в покоях своей матери, грязный и безумный, с блуждающим диким взглядом, он бросался на землю, морая себя нечистотами. Скоро Гамлет сделался всеобщим посмешищем, ходя с замаранным лицом. Что бы он ни говорил, людям представлялось безумным. Что бы ни делал, отличалась безмерной тупостью. Часто, сидя у очага, принц сгребал руками тлеющую золу, вытачивал деревянные крючья и обжигал их на огне. Он придавал их концам форму зубцов, желая сделать свои изделия еще более прочными в сцеплениях. А когда его спрашивали, что он делает, отвечал, что готовит острые дротики для мести за своего отца. Ответ этот вызывал немало издевок, потому что никто не видел смысла в таком оружии, которое невозможно использовать. Впрочем, у наблюдателей с умом более тонким занятия принца возбудили первое подозрение, ибо сама по себе ловкость, хотя и в бессмысленном деле, выдавала скрытое мастерство. Невозможно было поверить, что рассудок помутился у того, чьи руки способны к столь тонкой и кропотливой работе. К тому же Гамлет всегда сохранял свои обожжённые на огне крючья, складывая их в особое место. Вот почему многие уверяли: принц в здравом уме и только прячет его под маской глупости. Другие, прислушиваясь к этим словам, даже предлагали разоблачить Гамлета следующим образом: следует устроить сыну Хорвендила прогулку, при этом задавая ему разные вопросы. Затем будет необходимо оставить принца в каком-либо укромном месте с красивой женщиной, дабы та воспламенила его сердце. Поскольку гамлет человек молодой и горячий, даже со всей своей хитростью он не сможет противостоять любовной страсти. Тут-то он и обнаружит себя. И вот, наслушавшись подобных советов, Фенгон велел своим людям проводить юношу верхом на лошади и подвергнуть его испытаниям. К счастью, среди слуг негодяя случилось оказаться молочному брату Гамлета, в душе которого еще не угасли благородные порывы. Молочный брат Гамлета не сомневался, что принц окончательно разоблачит себя, если открыто поддастся чарам богини любви Фрейи. Впрочем, сам Гамлет прекрасно осознавал нависшую над ним опасность и сделал все, чтобы отвести от себя подозрения. Получив приглашение сесть на коня, он умышленно уселся на него задом наперед. а потом, мало того, принялся накидывать на коня узду. Получилось забавное зрелище: бегущее бесповодье в конь со всадником, который правит его хвостом. Продолжая путь Гамлет достиг кустов, где встретил волка. Тут его спутники, решив поиздеваться над принцем, сказали: Смотри, принц, это выбежал тебе навстречу молодой же ребенок». Гамлет, продолжая разыгрывать безумца, согласился с людьми дяди, но потом все же не смог удержаться от того, чтобы не заметить Однако в увеличивающемся день ото дня стаде Фенгана имеется слишком мало подобного рода бойцов. Никто из спутников не понял, что именно имел в виду принц. Но его молочный брат сразу догадался, что таким образом Гамлет дал понять, что желая, как будто прироста в числе жеребцов, Гамлет в действительности насылал на Фенгана несчастье, то есть волков в стаде. Равным образом, когда Гамлет скакал на своем коне вдоль берега моря, и его спутники, наткнувшись на руль потерпевшего крушения корабля, сказали, что нашли исполинский нож, принц ответил: "Таким можно резать громадный окорок". Гамлет, теперь уже сам, подсмеиваясь над недалекими людьми Фенгана, конечно, разумел под ним море, бескрайнему лону вод, которого под стать огромное кормило. Далее, когда принц и его провожатые проезжали мимо дюн, последние предложили Гамлету: "Пойдём, взглянем на муку". Они, конечно, имели в виду песок, из которого были сложены дюны. Но тут Гамлет опять проявил затаенную мудрость, заметив: "Эта мука намолота жестокими бурями моря". Спутники принца принялись смеяться над его ответом. Но Гамлет совершенно серьезно уверил их. Все сказанное мной чистая правда. После этого приближенные Фенгана, начавшие уже что-то подозревать, умышленно оставили принца одного на лугу, а сами, недалеко отъехав для вида, спрятались в ближайшем лесу. Они намеревались поскорее вернуться и уличить Гамлета в обмане. Молодой человек был готов к любой коварной выходке. Но когда перед ним появилась прекрасная, как летний день девушка, он позабыл о всякой осторожности. До сих пор ему не приходилось видеть таких красавиц. Только не знал принц, что незнакомка была подослана его дядей и будто случайно гуляла по лугу. Нет нужды говорить, что поскольку оба, юноша и девушка, оказались полны сил и здоровья, между ними сразу вспыхнуло сильное взаимное чувство. Да и видно Гамлет пришелся сразу по сердцу той, кто должна была стать наживкой для неопытного сердца. Принц, не упуская случая, несомненно бы овладел девушкой, не подай ему молочный брат знак о грозящей опасности. И вот каким образом. Молочный брат Гамлета подобрал на земле соломинку и прикрепил ее к хвосту летящего мимо овода. А насекомое затем погнал как раз туда, Где находился Гамлет на лугу с девушкой. Юноша, увидев овода, сразу заметил и соломинку, что была прикреплена к его хвосту. Он понял, что это тайное предостережение. Гамлет посадил девушку на коня и с ее же согласия отвез подальше к непролазному болоту, где их никто не мог бы застать и потревожить. Насладившись любовью, принц попросил девушку Ты должна обещать, что все случившееся здесь останется между нами. Девушка, шумно задышав, ответила: "Это я сделаю с большой радостью, ибо отдалась тебе по любви. Кроме того, не забывай, в детстве нас опекали одни и те же люди". Тут Гамлет узнал в девушке свою маленькую подружку, с которой еще будучи мальчиком играл под стенами старого отцовского замка. Когда принц возвратился домой, и все стали его с насмешкой спрашивать, преуспел ли он в любви, он заявил, что так оно и было. Когда Гамлета опять спросили, где это произошло и что послужило ему подушкой, тот ответил: "Конские копытца и петушьи гребешки послужили мне ложем. А если вы мне не верите, то вот я собрал для вас листочки растений, которые носят такое название: Присутствующие люди Фенгана встретили ответ Гамлета громовым хохотом, хотя своей шуткой он ничуть не погрешил против истины. Девушка же, тоже допрошенная о подробностях встречи с принцем, кротко ответила: "Он не сделал мне ничего дурного". Между тем, один из друзей Фенгана, самонадеянный и недалекий, заявил следующее: Хитрости Гамлета невозможно разоблачить каким-то обычным способом, ибо принц слишком упрям. Я думаю, что его хитрости нужно противопоставить еще более изощренную хитрость. Пусть Фенган нарочно отлучится якобы по важному делу. Тогда Гамлет останется наедине с Герутой в ее апочевальне. Но перед этим я укроюсь в надежном месте чтобы незамеченным подслушать беседу матери и сына. Если Гамлет действительно замыслил месть, то он несомненно доверится той, что родила его. Обрадовавшись такому совету, Фенган отправился будто бы в дальнее путешествие, а его приятель тайком пробрался в спальню, где Гамлет должен был закрыться с королевой, и расположился под соломенной подстилкой. Однако принца не так легко было провести. Опасаясь, как бы его не подслушали чужие уши, он первым делом прибег к своему обычному приему, прикинулся нездоровым. Гамлет закукарекал, как голосистый петух, и ударяя себя по бокам руками, как будто хлопая крыльями, вскочил на подстилку. Затем он принялся раскачиваясь, прыгать в разные стороны, намереваясь узнать, не скрывается ли под соломой кто-нибудь. И когда Гамлет ощутил под ногами ком, то, найдя его мечом, пронзил лежащего под подстилкой вельможу. Вытащив тело наушника, он разрубил его на части, ошпарил кипятком и выбросил на корм свиньям. После этого Гамлет вернулся в опочивальню. И когда Геруда с громкими воплями стала оплакивать безумие своего сына, он сказал ей: "Бессовестнейшая из женщин, Этим притворным плачем ты пытаешься скрыть ужасное преступление. Похотливая, как блудница, не ты ли вступила в этот преступный и омерзительный союз, прижимая к греховной груди убийцу своего мужа? Не ты ли ласкала с постыдно соблазнительной нежностью того, кто убил отца твоего сына? Так, поистине, лишь кобылицы соединяются с победителями их самцов. Животным присуще поспешно и без разбора спариваться. Что до меня, то я прикинулся умалишенным не безумысла, ибо несомненно, убийца своего брата не остановится на совершенном злодеянии и не успокоится, пока не истребит всю нашу семью. Я жду только удобного случая, чтобы отомстить за отца. Тебе же не стоит лить слезы о моем безумии. А лучше оплакать пороки собственной души. Такой полный упреков речью Гамлет растерзал сердце королевы Геруды, призвав ее вернуться на стезю добродетели и забыть греховные соблазны. Когда Фенган возвратился, он нигде не смог найти зачинщика коварного замысла. Гамлет был подвергнут допросу. Не заметил ли он какого-нибудь следа вельможи? Принц Опять прикинувшись простаком, ответил, что тот подошел к сточной трубе, свалился вниз, и его, заваленного нечистотами, пожрали набежавшие отовсюду свиньи. И хотя ответ этот оказался отчасти правдивым, он был осмеян теми вельможами, которые его слышали, ибо показался всем бессмысленным. Фенган же, заподозрив пасынка в несомненной хитрости, решил наконец убить его. Но никак не мог осмелиться на это из боязни вызвать недовольство не только деда его Рорика, но и Геруты. И тогда злодей решил осуществить убийство с помощью своего друга, британского короля, да так, чтобы другой за него сотворил несправедливое дело, а он бы прикинулся невинным. Фенган велел принцу немедленно отправиться в Британию, чтобы навестить тамошнего правителя. Перед отъездом Гамлет Потихоньку попросил мать убрать зал тканными занавесями и через год справить по нему мнимые поминки. К этому времени он обещал вернуться. Сопровождать принца были отправлены два вассала Фенгана, которые везли с собой послание, начертанное на дереве. Тогда это был обычный способ письма. В этом послании королю Британии в частности предписывалось немедленно казнить направляемого к нему молодого человека но пока вассалы фенгана спали на привале гамлет обыскав их карманы нашел письмо прочитав приказ он тщательно соскоблил написанное и вписав новые слова изменил содержание поручения так что теперь придать смерти предписывалось не принца а его спутников Не довольствуясь сделаным, хитрец приписал под лживой подписью Фенгана просьбу о том, чтобы король Британии выдал свою дочь за умнейшего юношу, которого он к нему посылает. И вот, по прибытии в Британию, ютландские послы явились к королю и передали ему в письме собственный смертный приговор. Король, скрыв прочитанное, оказал гостям самый теплый приём. Гамлет однако с пренебрежением отверг всю роскошь королевской трапезы, как будто она состояла из самого обыкновенного деревенского питья и закусок. Всем гостям стало на диво, что молодой чужеземец пренебрегает изысканнейшими лакомствами. А когда пир закончился и король отпустил ютланцев на отдых, то подосланному к ним в спальню человеку поручил узнать об их ночной беседе. Осыпав Гамлета упреками за его дикое поведение, вассалы Фенгана спросили принца: "Почему ты отказался от вчерашнего угощения, будто от яда? Этим ты поставил нас всех в крайне неловкое положение". Принц раздраженно на это ответил: "Потому что хлеб показался мне обрызганным заразной кровью, питье отдающим железом, мясные блюда пропитанными зловонием человеческих трупов и испорченными чем-то вроде могильного смрада. Не успокоившись на этом, все больше распаляясь, Гамлет прибавил: А еще я должен сказать, что у короля глаза раба, и что королева трижды обнаружила привычки, присущие лишь служанке. Когда слуга доложил своему господину о речах принца, король Британии подумал, что наговорившись только дерзостей должен быть или сверхчеловечески умен, или вовсе безумен. В этом простом соображении он выразил всю собственную проницательность и здравомыслие. Потом король поинтересовался у вызванного управляющего: "Скажи мне, откуда был получен хлеб?" "Он выпечен в королевской пекарне", с гордостью ответил тот. Король Британии прищурился. А где выросло зерно, из которого выпекли хлеб? Не было ли на том месте каких-либо признаков человеческого побоища? Господин, там неподалеку находится поле, усеянное старыми костями, следами давней битвы, неохотно сознался управляющий. Я его сам засеял весенним зерном, поскольку оно было тучнее других. Когда король услышал это, то догадавшись, что Гамлет сказал правду, постарался также выяснить, что было не так с мясом на королевском столе. Под страхом разоблачения управляющий, трясясь всем телом, сообщил: "Мои свиньи по нерадивости пастухов отбились от стада, и какое-то время, пока я не заметил, паслись на истлевших трупах грабителей". Когда король понял, что и в этом случае суждение Гамлета отвечало истине, то спросил, какой смесью разбавлялся напиток. Тут у управляющего от недоброго предчувствия подкосились ноги, и он упал перед королем Британии на колени. Напиток, что подавали на перу, разбавлялся только самыми чистыми водой и мукой. Однако король, не веря управляющему, приказал выкопать указанное ему место источника в глубину. Вскоре Там было обнаружено несколько разъеденных ржавчиной мечей. Видя, что мнения Гамлета об испорченности вкуса также оказались справедливыми, король Британии стал догадываться, что наблюдение принца о неблагородстве его глаз, возможно, касается какого-то пятна в его происхождении. Для этого король украдкой встретился с матерью и спросил у нее, кто был его отцом. Сперва женщина сильно удивилась такому вопросу. А потом ответила: "Я не принадлежала никому, кроме короля". Видя, что добрым расположением делу не поможешь, сын пригрозил: "Если ты дальше будешь отпираться, я дознаюсь у тебя истинной пыткой". Тогда мать короля смертельно побледнела и призналась: "Ах, ты сам принудил меня сказать. Ты действительно был рожден от раба". После разговора с матерью король Британии устроил такой же допрос королеве. О нем не стоит долго распространяться, ибо итог его оказался схожим. Король узнал, что мать его жены была служанкой. Подавленный стыдом своего положения, но и восхищенной прозорливостью Гамлета, король Британии призвал его к себе. "Ты оказался прав насчет моих матери и жены", промолвил хозяин. Но скажи однако, какие именно повадки простолюдинки ты разглядел у королевы? На это принц ответил: У твоей жены я заметил три недостатка, выдающих ее неблагородство. Во-первых, она, как служанка, прикрывает голову плащом. Во-вторых, подбирает при ходьбе платье. В-третьих, не гнушается выковыривать остатки пищи, застрявшие между зубами, и то, что выковырила прожевывает снова. Таким образом, она рабыня не только по своей природе, но и по своим повадкам. После этого король Британии, почтя мудрость Гамлета как некий божественный дар, отдал ему в жены свою дочь, и всякое его суждение стал принимать будто какое-то указание свыше. Тем не менее, считая своим долгом исполнить поручение друга Фенгана, он приказал на следующий день повесить спутников Гамлета. А принц разыграл такое страшное недовольство решением короля, что получил от хозяина в счет возмещения причиненной ему невольной обиды золото, которое впоследствии, расплавив тайно на огне, велел залить в две выдолбленные трости. По истечении года Гамлет попросил у короля Британии разрешение на путешествие и отправился на родину, ничего не увозя с собой кроме трастей, наполненных золотом. По прибытии в Ютландию он снова напустил на себя шутовской вид. И когда Гамлет весь в грязи вошел в зал, где справляли его собственные поминки, то все очень удивились, потому что ложный слух о смерти принца уже разнесся повсюду. В конце концов недоумение сменилось смехом, и гости в шутку стали пенять один другому что тот, по кому они справляли поминки, стоит невредимым перед ними. Тут вельможи Фенгана спросили Гамлета: "Почему ты явился один? Где твои благородные спутники?" Молодой человек, посмотрев на трости, что нёс с собой, ответил: "Они оба здесь". И опять принц не поколебал душой, ибо его слова, хотя прозвучали бессмысленно, недалеко отклонялись от истины указывая на плату, полученную в качестве вознаграждения за убитых. Вслед за тем, Гамлет присоединился к виночерпиям, желая еще больше развеселить гостей, и самым усердным образом принялся исполнять обязанность подносчика напитков. А чтобы просторная одежда не стесняла движений, принц повязал на бедре свой меч и умышленно, обнажая его время от времени, ранил остриём кончики пальцев. Поэтому стоящие рядом люди позаботились перевязать меч и ножны безумца крепкими ремнями. Гамлет подходил к вельможам с кубками и вынуждал их беспрерывно пить неразбавленное вино. Он до того опоил всех, что ноги присутствующих ослабели, и гости разлеглись посреди королевского зала, в том самом месте, где пировали И вот, когда принц увидел, что люди Фенгана сделались беспомощными, словно дети, он принес давно припасённые крючья из дерева. Взбив крепление, Гамлет стянул занавеси, изготовленные королевой Герутой, набросил их на мирно спящих вельмож и с помощью крючьев связал столь искусно запутанными узлами, что никто из лежащих внизу не сумел бы подняться хотя бы и старался изо всех сил. После этого принц поджег крышу. Свирепое пламя охватило весь дом, уничтожило зал и сожгло всех людей Фенгана, и тех, кто так и не пробудился, и тех, кто напрасно пытался встать на ноги. Потом Гамлет отправился в спальню Фенгана, куда того еще раньше перед самым возвращением принца захмелевшего внесли придворное. Гамлет выхватил меч, висевший у изголовья, и повесил вместо него свой собственный. После этого, разбудив дядю, он сказал ему: "Твои гости заживо сгорели в окне пожара, и я стою здесь перед тобой, твой племянник Гамлет, вооруженный теми крючами, которые некогда делал, сидя у очага. Теперь я пришел взыскать с тебя кровавый долг" причитающийся за убийство короля Хорвендила, моего отца. При этих словах Фенган вскочил с кровати как бешеный. Он тотчас начал искать свой меч, а потом тщетно пытался обнажить чужой, крепко перевязанный кожаными ремнями. Тут Гамлет, вдоволь насладившись зрелищем загнанного в угол врага, зарубил его. И вот что можно сказать по окончании этой саги о принце. То был храбрый муж, достойной вечной славы, благоразумного, вооружившийся притворным безрассудством, скрывший под личиной слабоумия поразительное для человека разумение. Гамлет не только сделал хитрость своим щитом, но и с помощью нее смог отомстить за родителя. И до сих пор сага о ютландском принце заставляет нас недоумевать, чем больше прославился ее герой своей отчаянной храбростью или глубокой мудростью